глава тридцать вторая. Столичный гость прибывает вовремя. Спасение Ани. Рейнард Норвуд. «С ума сойти, ты женат!» — воскликнул принц и отодвинул опустевшую чашку из-под кофе. Плюшку с маком, испечённую в пекарне маран он проглотил прежде, чем закончился напиток. «Вкусно! Рейн, твоя истины знает толк в удовольствиях. А насчёт Олина Старшего он мне никогда не нравился. Особенно бегающие мышиные глаза и тонкие усики». Всегда этот тип пройдоху напоминал, да таким и оказался. Грасс, я могу на тебя надеяться, что этим слизням не удастся избежать наказания. Норвуд знал, что друг не подведёт. Но мало ли какие обстоятельства сейчас в столице. Можешь не сомневаться. К тому же я тут узнал, что Олин состоит в тайной дружбе с представителем оппозиции, спонсирует наших врагов, а это практически заговор. Сейчас всё в процессе раскрутки, так что поимка Сарима и его признание нам очень даже на руку». «Пожалуй, теперь мы можем его арестовать и допросить, как полагается». Рейнард кивнул. Он точно знал процедуру. «Надо бы пообщаться с Клеопатрой Оллин. Где она сейчас?» Поинтересовался Грасс, а сам покосился на тарелку, на которой всё ещё оставались целыми несколько плюшек. Капитан городских стражей поставил на неё маячок, и если девица решится на передвижение, то он её отследит. Едва Рейн произнёс эти слова, как в глазах потемнело, а сердце болезненно сжалось. Дракон не сомневался, с истинной беда. Норвуд открыл портал и только-только успел подхватить теряющую сознание Анаис, как раздался женский крик. Дракон повернул голову и даже не удивился. Фамильяр сажик драл шевелюру Клеопатры Олин. Девица орала дурниной, пыталась скинуть кота, но безрезультатно. «Боевой фамильяр — это серьезно и опасно. Ани!» Дракон бросил заклинание, блокирующее входную дверь, но на Олин смотреть даже не стал. Любимая была важнее всех на свете. Рейнард сразу заметил на одежде жены остаток мерцающей пыльцы фей. Именно так назывался порошок, лишающий человека чувств. Его действие ограничивалось получасом, не больше, но для некоторых знакомство с этой дрянью было фатальным. Норвуд сел на диванчик и прижался губами к приоткрытому рту девушки. Лорд сделал выдох, делясь своей силой. За ним еще один. она Анаиз закашлялась интуитивно, пытаясь избавиться от попавшей в легкие дряни. Рейн повернул жену на бок, чтобы ей было легче. Краем глаза Норвуд заметил приблизившегося к Олен принцу. Грасс не мог оставаться в стороне и явился вместе с другом. Едва наследник монарха обездвижил свирепого кота, как перепачканная в крови Оллен закричала. «Не верьте ей, герцог Норвуд! Она влюблена в моего жениха, я оговорила его нарочно. Ваша истинная пытается мне мстить. и Артемию тоже, она нас обоих ненавидит. Я подам жалобу и всё расскажу папеньке». Леопатра не выдержала и разрыдалась. Услышать такое было больно. Но норву дураком себя не считал, да и верить преступнице не собирался. Анаис уже пришла в чувство, но глаз не открывала. Лежала и слушала. Рейнард приподнялся, положил истинную на диванчик и подсунул ей под голову подушку. Затем склонился к ушку любимой и прошептал. «Никому тебя не отдам, слышишь? А этому сарему выдеру не только ноги, но и болтливый язык». «Я всё слышу», — проворчал Грасс после чего размял кисти, демонстративно похрустел пальцами и произнёс, глядя на олен «Сейчас посмотрим, что правда, а что нет. Леди, будьте благоразумны, иначе мне придётся обездвижить вас магией». Девица вытаращилась на принца, однако от шока не смогла произнести ни слова. Она прислонилась спиной к приоткрытой двери и застыла, не смея перечить наследнику престола. У Златокрылова был свой дар особенный, именно его он сейчас намеревался использовать раз прикоснулся к плечу девушки и поморщился. «Иди сюда, Рейн, не хочу пересказывать. И не страдай. Я видел лицо твоей истины. Ей нет дела до этого Сарима. Любви к нему тоже не заметил». Норвуд положил руку на плечо другу и словно в театре увидел развернувшуюся в этой гостиной картину. А когда всё закончилось, лорд сжал кулаки и с трудом удержал себя на месте. Не зря он всегда считал Клеопатру Оллен непорядочной девицей. «Нутро не спрятать за дорогими тряпками, как ни старайся». Грасс отдёрнул руку от Клеопатры и поморщился, как от дурного вина. Ошалелая от произошедшего Олин, вдруг хрипло-ахнула и неаристократично ткнула пальцем в маран. «Что это? Брачный браслет?» Все сразу посмотрели на пришедшую в себя девушку, которая решила не скрывать выглянувшую из ты брачную метку. «Вы, Клеопатра, обвиняйтесь в покушении на её светлость, она и Снорвуд, мою жену» жёстко произнёс герцог Норвуд. «Какую жену?» — свистящим шёпотом выдохнула Олин. Во взгляде девицы промелькнула паника, но было уже поздно. Анаис решила, что стоя ей всё-таки удобнее, и поднялась. Норвуд не стал ждать, пока любимая приблизится к нему. Подошёл сам. Муж он или кто? Вдруг девушке снова станет плохо. Ведь всякое может случиться, а пыльца феи — вещь коварная. В дверь забарабанили, и Рейн решил, что это явилась команда, лишившаяся своего предводителя — Принц и герцог разговаривали с глазу на глаз, когда пришлось срочно перемещаться. Лорд двинулся открывать, и оказалось, что прибыл Добров со своими подчинёнными. «Ваше высочество?» — воскликнул страж, едва увидел, кто находится в доме маран «Капитан, вы пришли на зов маячка?» — поинтересовался принц. «Так точно!» — отрапортовал Добров. Страж посмотрел на Грасса Золотокрылова с такой преданностью, что Норвуд понял. «Капитан уверен монарху, а это хорошо». Ведь если бы он сам не успел открыть портал сюда, то еще неизвестно, сумел бы Добров поймать преступницу олен или нет. Расспросы были закончены, и наследник принялся раздавать команды. «Леопатру Оллен в камеру. Все, кто посмеет на вас давить, будут иметь дело со мной. С сего момента я курирую расследование. Лучшие специалисты королевства нынче же будут здесь», — пообещал Грасс. «Капитан, я хочу лично посмотреть на задержанных. Леди Анаис, надеюсь, у нас будет время с вами пообщаться. Рейн, ты со мной?» Принц своими командами задействовал всех, включая Анаис. Это было вполне ожидаемо, а вот отправляться к стражам вслед за другом Норвуд не спешил. «Грасс, без меня. Увидимся вечером», — произнёс дракон. «Понимаю», — широко улыбнулся золотокрылый. Толпа ушла, наконец-то оставив в тишине самого герцога и его возлюбленную.